19. Быстрый Эдди сидел, прислонившись спиной к стене у столика в стрип-клубе «Лабель Коптив». Рейсер x и Харрисон пили вместе с ним один шот за другим уже два часа. Название заведения казалось Рейсеру Иксу подозрительным. Он не говорил по-французски, но точно знал, что слово «коптив» означает «пленника» на всех языках. Пока в плену был разве что его кошелек, но Рейсер Икс держал ушки на макушке. Харрисон казался спокойным, а вот у Рейсера Икса все плыло перед глазами. При этом он отказывался признавать, что пьян. Он боялся, что быстрый Эдди найдет еще одну шахту лифта и сунет его туда. «Хорошее было дело», — сказал Эдди. Он говорил это каждые пять минут после того, как они пришли в клуб. Рейсер x заметил, что поначалу он еле шептал, а теперь уже ревел, как бульдозер, который заправили метом вместо бензина. Хорошенькая рыжая девушка в короткой футболке с изображением русалочки присела рядом с Рейсером Иксом. «Привет, меня зовут Ариэль». «Ариэль, какое красивое имя». «Спасибо. А тебя как зовут?» – спросила Ариэль его зовут иди на хрен ответил быстрый эдди нас всех зовут иди на хрен так что иди на хрен ариэл отодвинула свой стул и встала рейсер x залез в карман негнущимися пальцами и протянул ей двадцатку спасибо сказала она хоть один джентльмен за этим столом он не джентльмен он делает благотворительный взнос на содержание упрямых шлюх пояснил эдди Ариэль показала ему средний палец и отошла он крикнул ей вслед «Ему нужен чек!» Пьяный быстрый Эдди смеялся с таким звуком, как будто ножовка с болгаркой занимались любовью. «Что-то ты совсем не в настроении сегодня», — покачал головой Харрисон. Быстрый Эдди проглотил очередной шот. «Хорошее было дело!» «Ага», — согласился Рейсер Икс. «Жаль, что нам не повезло». «Дело не в везении», — возразил Эдди а в неудачных компаньонах. Что там делал Куб? Работал, судя по всему, — отозвался Харрисон. Конечно. А каковы шансы, что мы оба работали в одном и том же здании в один и тот же день в одно и то же время? Думаешь, он знал, что мы пошли на дело? — спросил Рейсер x Конечно. Хотелось бы мне знать, на что он глаз положил. К ним за столик присела брюнетка. «Привет, я. Не интересуемся», — оборвал ее быстро Эдди. «Скажи всем девочкам, что это деловая встреча, а не выпускной сельской школы, и пусть бармен повторит». «Конечно. Мне во все стаканы плюнуть или только в твой. Как хочешь, куколка», — сказал быстро Эдди ей в спину. Рейсер x наклонился вперед. Эдди: Блин, мы сидим тут всю ночь. И ты уже отогнал десяток девок. Зачем мы пришли в стрип-клуб, если не за ними? Быстрый Эдди пренебрежительно махнул рукой. Я предпочитаю любоваться сиськами, а не разговаривать с ними. Рейсер X посмотрел на Харрисона, брат качнул головой, призывая его не лезть на рожон. Рейсер X решил заткнуться. Что дальше? спросил Харрисон. Будем искать новую работу? Быстрый Эдди помотал головой. «Нет, мы еще не закончили. Мы не достали товар, так что нам не заплатят. Это неприемлемо. И что мы будем с этим делать? Понятия не имею, что вы сопляки будете делать, а я найду купа. Задам ему пару вопросов, ну и еще кое-что». «Что кое-что?» кое — спросил рейсер Икс. «Его медленная мучительная смерть пока является моей основной целью». Рейсер x несколько раз прокрутил эти слова в голове, думая, правильно ли он расслышал. Потом посмотрел на девушек. Их было много. Клиентов тоже. Если он бросится к двери прямо сейчас, то сможет затеряться в толпе. А что будет потом? Глупый вопрос. Этот тупик... Он окажется в том же списке, что и Куб. Он не знал, как именно быстро Эдди планирует убивать другого вора, но он видел, что лежит у него в сумке. Хотел бы он этого не знать. Жаль, что он так плохо учился в своем интернет-училище. Мог бы чинить кондиционеры в Майами, пить май-тай с красивыми телочками, а не сидеть рядом с психом в ожидании бухла, в которой наверняка наплевали все, кому не лень. Он закрыл глаза и представил себе чистые белые пляжи и синюю воду. Он знал, что совершенно точно не закричит. «Ни за что!»